Глава четырнадцать Закат империи Солнце восходило. Сотрудники Освальда стояли на площади почти полностью застроенного кирпичом и деревом района и с нетерпением ждали величественного восхождения своего нового бога. Это был первый восход, перед которым в городе не приносили жертвы. Высочайшим указом х у и ц е л и х у и т л а IV старая религия и проводимые в рамках нее ритуалы были запрещены. Люди были удивлены, кто-то был недоволен, кто-то откровенно испугался, а кто-то принял новости с облегчением. Жрецы в предыдущий день официально приняли помазание в новую религию. Хотя до этого около недели вызубривали новый материал, касающийся природы вещей, запретов и разрешений. Верховным жрецом официально и м е н у е м ы м первым прилатлем назначили кохты Мока, как фигуру, одобренную Освальдом. На самом деле Ос настоял только потому, что лично знал его, и он показался более или менее адекватным человеком. Да и вообще фигура х у и ц л и х у и т л я ч е т в р т о г о очень много значила в глазах этого еще позавчера н и ш е г о религиозного сановника, из-за чего управлять им было легко. Да и сам Ос, перевернувший их мир, тоже занимал в его списке уважаемых людей не последнее место. Дальше шел второй прилатель, к о и м стал бывший первожрец, известный под именем Ксипол. Мудный дядька, скорее политик, чем служитель культа, но хваткий и умеющий принимать новые правила игры. Его авторитет среди других больших ж р е ч е с к и х шишек довольно весом, поэтому он послужил дополнительным рычагом влияния на жрецов других городов, когда придет время распространять религию. Дальше шли должности помельче. п е н т а р х а л ь т е т р а х а л ь т р и а р х а л ь д у а р х а л ь и м о н а р х а л ь Ос вообще сначала не представлял, каким образом можно обозвать всяких святош. Старые наименования не подходили, так как старое нужно было забыть, потому пришлось импровизировать. Из проповедей дегенерата священников приюте помнилось, что существуют в католической церкви некие прилаты. Но кто они и за что отвечают для Оса до сих пор загадка. Усвоилось лишь, что должности не маленькие, а вертикаль из архов Ос придумал на ходу: пента, тетта, трио, дуо, моно, цифры, а архос власть. Для местных это был набор пустых звуков, поэтому они просто приняли их. п е н т а р х л ь занимал должность в городе, т е т р а р х л ь в районе города, т р и а р х л ь в крупной деревне, д у а р х л ь в средней деревне, а м о н а р х л ь в маленькой. Также м о н а р х л и формировались в качестве помощников прилатов и пентархлей с т е т р а р х л я м и Штат ж р е ц о в ос раздувать не собирался. строго ограничив их численность в соответствии с практической необходимостью. С низовыми функционерами пришлось с удовольствием расстаться, чему они были очень не рады. Но в присутствии вооруженной охраны бастовать не решали. Угроза выселения из безопасного города за чертой которого по общему мнению неизбежная смерть от голода и мора действовала остужающе на любого недовольного. Пациенты карантина умирали тяжело, мучительно, несмотря на все попытки Оса, хоть как-то облегчить течение их болезни. Из гуманных соображений отходящим пациентам выдавали настой трав для обезболивания. Сознание от него мутнело, и человек проводил последние свои часы в бреду. Это все, что Ос и местные целители могли сделать для них в текущих условиях. От трупов нужно было как-то избавляться, при этом минимизировав риск заражения случайных людей. Для этого Ос распорядился мастерить гробы, которые изнутри и снаружи промазывались толстым слоем воска. Мертвецов помещали в эти гробы, затем запечатывали и перевозили в накрытых тканью телегах за город, где были построены печи крематория. Было возведено пять печей, которые за рабочую смену жгали по пятнадцать покойников. Укладывались едва-едва, так как смертность в м о р о в о м районе была чрезвычайно высокой, несмотря на все принятые меры. Кто-то сопротивлялся. Пытался сбежать, биться с охраной, которая тоже страдала от болезней, теряя людей время от времени. Он не знал, что делать. Эпидемию удавалось держать буквально у ворот, но эта осада не могла продолжаться вечно. В городе наблюдается дефицит некоторых продуктов и необходимых ресурсов. Слабый поток торговцев не мог удовлетворить спрос. Из позитивного жрецы умели убеждать. Поэтому в рамках новой религии активно внедряли под видом трактовки божественных откровений правила гигиены. Спрос на мыльный корень рос пугающими масштабами. Люди щедро тратили деньги на тазы, ванны, чистую воду и средства гигиены, так как основным способом заражения м о р о м было объявлено проникновение его через грязную пищу и воду. грязные руки и контакты с зараженными людьми. Это нашло отклик в душе местных жителей, так как а ц т е т с к а я культура и без этого поощряла чистоплотность. Вопрос с водой в настоящий момент решался. В качестве суррогатного решения было рытье глубоких колодцев, которых отчаянно не хватало. пусть холера пока что городу не угрожает, но о з что-то смутно припоминал и про другие эпидемии, вызываемые микробами в воде. Также новоиспеченные служители Вечного Солнца строго в соответствии с выданным каноном описывали людям признаки заражения различными болезнями. Настоятельно советовали избегать контакта с людьми, зараженными этими болезнями, и докладывать в компетентные городские службы. На поступившие сигналы из дворца прибегал отряд воинов, защищенных кожаной спецодеждой и примитивными защитными масками. Случаются инциденты, но при выявлении признаков болезни пациентов грузили в кузов закрытой телеги. И везли в м а р о в о й район, где более или менее следующие целители удостоверялись, что пациент попал сюда не по ошибке или злому умыслу. Правитель города х у и ц л и х у и т л Четвертый полностью доверял Осо в эпидемиологическом вопросе, видя, что в целом они пока что живут нормально, особенно на фоне других городов, где убитые гриппом и оспой люди. Просто гниют на улице. Что делать с гриппом, Ос не знал. Выяснилось, что переболевшие легкой версией гриппа менее подвержены заражению тяжелой версией. Таких принято использовать для междугородних сообщений и исследования окрестных деревень. Грипп работал стремительно и смертоносно. В деревнях порой умирала большая часть жителей. Оссу было тяжело осознавать, что он являлся источником смерти для куда большего числа населения, чем должно было погибнуть в результате испанского завоевания. И еще ведь оспа никуда не делась, и другие заболевания. Но со временем легко может статься так, что им будет банально некого убивать. Нужно идти в т н а ч и тлан. Во время совместной утренней трапезы с подвижниками произнес о с в а л ь д решительно. Это зачем? недоуменно спросил т а т о т а л Вокруг Оса, как вокруг любой религиозной фигуры, неизбежно собралось определенное количество приближенных, всюду следующие за ним и делающие все, что он скажет. Тотал резко возвысился в медленно разрушающемся городском социальном рейтинге. Его теперь изредка зовут в гости разделить ужин по новомодной традиции. От стейки в гости обычно ходят редко, что осу решительно не нравится, так как совместные трапезы объединяют людей. Но именно сейчас, во время бушующей эпидемии, в гости не ходит никто. Считается немалой смелостью приглашать большое количество людей. д а т о т а л можно сказать, местная знаменитость, так как вхож во многие дома, где является желанным гостем. Оса приглашают часто. Приходится приходить, сидеть с мудрым видом и изредка выдавая какую-нибудь околорелигиозную мудрость. В каком-то смысле все идет по плану. Благоденствующие от стеки и атоми никогда не станут меняться, а вот когда их хочет убить сама природа, очень быстро находят старое губительным и с готовностью открываются новому. Реакция тоже есть. Некоторым людям не нравится то, что происходит, даже если они понимают, что и для чего делается. Просто не нравится. Осу на это плевать. Пусть расхлебывает правитель. Его задача простая – сохранить город. Чтобы все рухнуло, достаточно просто ничего не делать: открыть врата, распустить охрану, да даже просто выпустить больных из морового района. Все, город будет обречен за считанные дни. Я хочу быть уверен, что Карте смертв. – ответил Ос. Пусть есть и без него кому прийти к нам, но он должен умереть, как и его люди. Мор убьет его, поделилась своим мнением Сула. Зачем рисковать и идти туда? Надо быть уверенным, что он не уйдет, сказал на это Ос. Нельзя рисковать. Я сейчас же пойду к правителю. Это было не обсуждение. Освальд просто поделился своими планами. Я с тобой, стал т а т о т л Хочу увидеть этих ваших пришельцев. Ос кивнул. По дороге в пирамиду правителя. Он наблюдал повседневную жизнь города, точнее то, что сейчас этим являлось: никаких оживленных улиц, вне жилищ ходят лишь редкие прохожие, работают немногочисленные прилавки торговцев, где продавались только самые необходимые товары. Улицы патрулируют отряды стражников из воинской дружины города. Еще ездят запряженные рабами тяжелые телеги с грузами. Из уличных звуков только шаги прохожих, скрип телег и жизнедеятельность немногочисленных домашних животных в загонах. Осп р о с т о мечтал закупить коров. Мало кто в двадцать первом веке не слышал об Эдварде Дженнере, разработавшем вакцину против оспы. Было бы неплохо убрать хотя бы одну переменную из этого сложного эпидемического уравнения. Также неплохо было бы закупить еще и д о я р о к с пастухами, чтобы знать, как ухаживать за коровами. Местные вообще н и сном н и духом, как вообще обращаться с крупным рогатым скотом. В пирамиду пустили не сразу, пришлось стать в тазик со спиртом. И потерпеть, пока специальные рабы не о б о т р у т всю одежду и голову тряпками, пропитанными спиртом и благовониями. Так здесь обращаются с каждым. Многие рабы и свободные жители считают, что это какой-то ритуал новой религии. Пропустите его, потребовал правитель, как только увидел, что Сосса н а п о л к а п а е т спирт. А второго сполосните еще раз. Татотл, я отсюда вижу, что тебе плохо протерли к и р а с у Ос подошел к трону и церемониально поклонился, припав на одно колено. Встань, потребовал хуицелихуитл четвертый. Говори, чего ты хотел. Нужно не менее сотни воинов, чтобы сходить в разведку, произнес Освальд, вставая на обе ноги. Зачем? Хуицелихуитл четвертый дал знак, чтобы Татотла пропустили поближе. Нужно избавиться от выживших испанцев, ответил Ос. Никто не выходил из т е н о с ч е т л а н а уже очень давно, произнес правитель города. Говорят, что он вымер полностью. Не бывает так, чтобы город вымирал полностью. Покачал головой Ос. Нужно проверить. Кто-то из них мог выжить. Я дам тебе пятьдесят молодых кандидатов воины, сказал на это х у и ц е л и Хуитл четвертый. Снаряжать будешь сам. Мне едва удается держать город под контролем, поэтому лишних выделить не могу. Лучшее, на что я мог рассчитывать, ответил на это Ос. Вообще он опасался, что х у и ц е л и х у и т л четвертый пошлет его и будет прав. Ос давал себе отчет, что больше перестраховывается, так как грип радикально перевернул всю ситуацию. Теперь даже Куба в опасности. Может так статься, что новый свет станет очень плохим местом для европейцев. Бушующий мор однозначно отобьет желание селиться на новой земле. Ох т ли! Распорядись выделить пятьдесят молодых воинов п о д ч и н е н и и Освальтля, приказал правитель. И чтобы без своих ужимок. Не дай вечное солнце сгною. Слушаюсь величайший повелитель. Упал на пол Охтли. Сколько раз говорил, не падай на землю, ублюдок! С ненавистью зарал о на него х у и ц е л и х у и т л четвертый. Там микробы! Охтли вскочил и, поклоняясь правителю, начал убираться из помещения спиной вперед. Ос и т а т о т а л пошли за ним следом. Следующей остановкой были казармы воинов. Деревянное здание, расположенное недалеко от пирамиды, служило местом эпизодического обитания кандидатов в воины. Их всегда было много. Они часто умирают, но восстанавливают численность за счет добровольцев из народа. Пушечное мясо для бесконечных воин. Набирая отсюда пятьдесят человек, Хмуров взглянул на Оса Охтли. Даиграешь себе тёхтли? предупредил его т а т о т а л Ты и так на волоске сейчас. Это не твоя проблема, воин. Смерил спутника Ос тяжелым взглядом, упавший за последний месяц в звании сановник. Я Освальт Очли. Громко обратился к присутствующим в казарме воинам Ос. Я иду в теночтитлан. Мне нужно пятьдесят храбрецов, которых я снаряжу полностью. Снаряжение останется у вас после похода. В знак моей благодарности правителю. Кто готов? Подходите и с т р о й т е с ь по мою правую руку. Среагировали ближайшие на перегонки рванув косу, лишь бы успеть. Ос с удивлением обнаружил, что кто-то из уже и н и ц и и р о в а н н ы х воинов метнулся вместе с молодыми. Только кандидаты извини. Покачал головой Ос. Но ну, ты подходи после нашего возвращения. Будет разговор по поводу работы. Куитцелих Уитл четвертый обычно безразличен, если один-два воина меняют работодателя, но сейчас он разрешил брать только кандидатов. Идите за мной! Повел успевших счастливчиков за собой Ос. Дорога в джунглях. Нападение! – заорал часовой с дерева. На лагерь путешественников из зарослей посыпались дротики и стрелы. Так как большинство ночевало не снимая брони, потери вышли не такими, какими ожидали нападающие. Навсегда успокоились четверо пятеро, остальные же приняли бой. Ос выхватил короткий медный меч и отразил удар Макуахуитля. Воин, украшенный черной краской и перьями, истошно орал, но прекратил свой крик после удара щитом по голове. Добивающий удар мечом следующий. Со следующим врагом вышла заминка, кончился или сбежал. Следить за джунглями, приказал Ос, оглядывая лагерь. т а т о т а л здесь. Вышел из палатки молодой воин, вытирающий меч куском ткани. Это местные лесные племена. Всегда нападают, когда ч у ю т слабину. Что-то их чуйка сегодня подкачала. Усмехнулся Ос. А это еще не конец. Не поддержал его веселье Татотал. Теперь каждую ночь будут нападать, пока мы не сбежим или не сдадимся. Выследить можем? Уточнил Ос. Не стоит. Татотал явно знал, о чем говорит. В джунглях полно ловушек. К тому же это их родная земля. Они лучше ориентируются и имеют много преимуществ перед нами. Лучше постараться пройти их территорию побыстрее. Ах, так значит. Ос хмыкнул. Затем повернулся к собравшимся вплотную толпу воинов. Воины с этого момента будут внедрены новые правила по устройству лагеря. Жалеть их смысла не было, так как кандидаты-воины были молоды, физически крепки и очень н а п у г а н ы Изматывающие физические работы притупят страх. Следующий вечер. Нападение! зарал о д о з о р н ы й с полноценной наблюдательной вышки. По местам, приказал Ос, выхватывая меч из ножен и выставляя вперед щит. Воины заняли позиции согласно заранее условленному оборонительному плану. Для защиты от дротиков и стрел были с к о л о ч е н ы деревянные мантилеты, защищающие с трех сторон, а для препятствования проникновению в лагерь Соорудили заграждения из заточенных брёвен и пик. Освальд и сам не ожидал, что сегодня ночные налетчики все же решатся нагрянуть, поэтому был позитивно удивлен и немного рад, что проблема решится быстро. Относительно дикие племена из джунглей раньше не являлись серьезной проблемой, если верить словам Татотла. Они изредка нападали на деревни в поисках женщин и рабов. А также сами служили в качестве небольшого источника пленных для Теначтетланцев. Но так как Теначтетлан больше никак не влиял на округу, полудикие племена почувствовали безнаказанность. Неизвестно, чем их так заинтересовало т р я д воинов. Возможно, они таким образом защищают территорию. Но Татотл считает, что они хотят забрать припасы и оружие. <связать> Ос сам у ж а с н у л с я когда одним ударом срезал три пальца на правой руке измазанного сажей Дикаря. Последняя реплика относилась к уколу в горло, который нанес Дикарю Ос. Пинком ноги он сбил покойника на землю и бросился к следующему врагу. Колья здорово сократили количество возможных путей для нападения на стоянку метститланцев. Поэтому д и к а р и метали весьма ограниченные к о л и ч е с т в е н н дротики и стрелы, а также атаковали в ближнем бою только там, где этого захотел ос. Сразу стало понятно, что дела у д и к а р е й резко пошли плохо, так как сражению строй на строй они были не готовы. Пусть строй у людей Оса был такой себе, но даже он на фоне хаотичного скопления случайных людей выглядел пристойно. Незащищенные абсолютно ничем дикари умирали как максимум, нанося кандидатам воины лишь ранения легкой и средней степени тяжести. Сам Ос в гущу боя не лез, предпочитая наблюдать за эффективностью своей тактики. От весьма неточно направляемых из джунглей дротиков страдало очень мало народу, ибо попадали они только случайно. Лишившись порядка тридцати воинов, Дикари отступили. Ос понял, что дело идет к отступлению раньше всех, так как первыми ушли лучники с д р о т и к о м е т а т е л я м и Неплохо, заключил Ос, видом легендарного полководца, потирая подбородок под растегнутым шлемом. Весьма неплохо. т а т о т а л вышел из начавшего разбредаться строя. Руки его были п о л о к о т ь в крови, и это отнюдь не являлось метафорой. На кирасе его появилось две новые вмятины от костяных наконечников копий и стрел. Шлем же обзавелся новой царапиной на левом н а щ е ч н и к е Эх, жаль, что пленных больше брать не надо, посетовал он. Я за сегодня по старым порядкам стал бы кандидатом воины Орлы. Надо оно тебе, с усмешкой спросил Ос. Защита это звание не дает. Сегодняшний день навёл Оса на определенные размышления. Дикарям не з а п а д л о использовать луки, из-за чего о т с т е к и считают их позорными неудачниками. Подумал Ос. В принципе, неплохо было бы обзавестись каким-то дальнобойным оружием. Возможно даже а р б а л е т м Ос серьез опасался, что испанцев уже растаскали на запчасти и найти ничего не удастся. Хотя даже один образец хорошего арбалета даст ему много информации для реверс инженеринга изделия на основе имеющихся технологий. Арбалеты виделись неплохим решением проблемы дальнобойного оружия быстро и недешево, эффективно. Это лучников тренировать придется годами, так как дело это трудное, требующее выработки у обучаемого нужных мышц, рефлексов и глазомера. А в т арбалет, благодаря более высокой н а с т и л ь н о с т и болта, не требует выработанного годами практики интуитивного расчета траектории полета снаряда и знания, с каким усилием необходимо натянуть тетиву, чтобы попасть куда нужно. С фитильными а р к и б у з а м и о связываться пока что не хотел. Порох конечен, производить аналоги а р к и б у з не удастся, а значит это будет исключительно трофейное оружие. Нельзя надеяться на трофеи при выборе основного оружия армии. Кандидаты аккуратно сложили покойников на большой костер, собранный с учетом направления ветра. Горели они долго, почти до утра. Сегодня они больше не нападут. Зачем-то произнес т а т о т а л Скорее всего, вообще больше не нападут. Усмехнулся Освальд. После такого удара они легко могут просто не оправиться. Скольких мы убили? Тридцать семь убитыми на повал, а еще четверых добили. Наших погибло трое. и Еще один, скорее всего, п о м р е т к утру, ответил т а т о т а л Завтрак-обеду уже будем в тени ч и т л а н е Ос направился к спальным местам, где расположили раненых. Тотал оказался прав, так как у помянутому кандидату в о е н ы распороли бедро с внутренней стороны. Рану перевязали, но кровь продолжала уходить. б д ь здесь толковая хирургия, его бы спасли, но ее нет. Сорудите н о с и л к и с утра, приказал Ос. Если не помрет к рассвету, потащим его в теначтетлан. Остальные раненые имели ранения легкой степени тяжести, в основном порезы на руках и ногах, преимущественно там, где не было защиты наручей и по ножей. в с ё всем, кто не на дежурстве, спать, приказал Ос и подал пример. Столица Остедской империи Тиначтитлан. После полудня, когда-то побеленные стены храмов, встречающихся по дороге к центру, были покрыты копотью. Дома знати частично были разграблены, а окраина города была выжжена пожарами. Для защиты от всяких случайностей о свел отряд строем, приказал следить друг за другом, не трогать ничего, не шариться по углам и не подпускать к себе людей. Клопковые повязки были выданы каждому. Снимать их в черте города запрещено. Он вспомнил, что то вроде того, что повязки плохо помогают против инфекций. но это не точно, ведь не зря же их так массово использовали люди в двадцать первом веке. Попадались по дороге во дворец и тела, посиневшие лица, кровавые разводы на одежде, у кого-то тело полностью покрыто оспинами, а кто-то умер насильственной смертью. Причем людей больше резали и закалывали. На некоторых улицах встречались следы настоящей бойни. где трупы лежали в несколько рядов, воняло ужасно. Ос гнал отряд быстрее, когда они проходили мимо таких улиц. к дворцу дошли, хоть и т а т о т а л рекомендовал отступиться от цели, мотивируя это тем, что город пропах мором и смертью. Ос понимал риск, но отступиться уже не мог. ворота дворца были заперты, а само его здание не выглядело разграбленным. Да и покойников у стен дворца было как-то подозрительно много. о з не придумал ничего лучше, чем приготовить меч с кольтом и постучать ворота. щ и т он повесил на спину. На стук не отвечали долго. Затем за воротами по каменному полу зашаркала чья-то обувь. Кто ты? Сильным акцентом задали вопрос с той стороны. Голос был хриплый, ослабленный, но раздраженный. Освальд я, на чистом испанском ответил Ос. Пришел с подмогой из Кубы. Неужели они смогли? Засов слетел с запоров и ворота начали открываться. По черепу слегка синеватого л и ц о м испанца прилетела рукоять ю к о л ь т а С металлическим лязгом конкистадор упал на каменный пол. Вперед, приказал Ос. Брать в плен. Только медные дубинки. В о дворце стены были украшены темными пятнами крови и следами волочения тел, разбитые вазы и сосуды, погоревшие факелы в держателях, рассыпанный м а и с Дворец пытались грабить, но кто-то это все решительно присек. Испанцев связали и заперли в одном из в с п о м о г а т е л ь н ы х помещений дворца. Судя по синюшному лицу, он болеет тяжелой формой гриппа, как определил это Ос. Примечательно, что по дороге встречались именно такие покойники: синие лица и тела, окровавленные ротовые отверстия. Ос обходил таких покойников седьмой дорогой, так как неизвестно, как перенесут грипп кандидаты. Была опасность заражения, но риск приемлем, если испанцы будут обезврежены. Оз даже допускал возможность собственной смерти в результате заражения новым гриппом, если это приведет к окончательной гибели экспедиции конкистадоров. Мир уже изменился. В главном тронном зале никого живого не обнаружилось. Несколько пятен крови, которые никто не стал оттирать, опрокинутый трон и изготовленный из дерева крест, в о д р у ж е н н ы й на его место. Кто вы? В помещение медленно вошел еще один испанец, тоже с синюшным лицом. Освальд представился Ос. Сложи оружие, и тебе будет сохранена жизнь, а также оказана посильная помощь. Я уже покойник, индейец. Покачал головой испанец. Синее лицо н е м и н у е м у ю смерть означает. Где Кортес? Не стал терять времени Ос. Умер больше трех недель назад, сообщил испанец. Зачем он тебе, индейец? Уже не зачем, ответил Ос. Сколько вас осталось? Есть кузнецы или м а с т е р о вы? е Кузнец умер в самом начале похода. Испанец проковылял к трону и поднял его на ножки, усевшись в н у т р ь Есть лодочник. Но он умрет в ближайшие часы. Сколько вас осталось? спросил Ос. Двадцать человек, с готовностью ответил испанец. Почему ты мне это так спокойно говоришь? задал следующий вопрос Освальд. Вы вошли сюда, а значит тоже уже покойники. Улыбнулся испанец. Покойнику от покойника нечего скрывать. Положим. Не стал разубеждать его Ос. Где хранится ваше снаряжение и оружие? На втором этаже дворца, в комнате по соседству с бывшими п о к о я м и сеньора Картеса, ответил с п о л у у л ы б к о й испанец. Не ожидал, что индейец так заинтересуется нашим оружием и снаряжением. Другие даже подходить к ним боятся, считая божественными. м ы м е н е е п о ч т и т е л ь н ы ответил Ос. Сколько из этих двадцати не заразились болезнью или переболели? Трое или четверо, ответил испанец. Нет, все же изволь ответствовать мне. Чего вы здесь позабыли? Удостовериться, что вы не выслали подкрепление. Честно выдал свои намерения Ос. Поздно. Довольно улыбнулся испанец. Гонцы были посланы посуху. Вера Крус, откуда убудут на Кубу? Ничто не остановит нас на этих землях. Только мор. Заметил о с р е з о н н о Значит, говоришь, осталось вас мало. Вы поголовно больны и не знаете, что вас ждет. Конец четырнадцатой главы.